Август, седьмое. На пятом почему-то никто не жил. Егор обошел просторную, неправильной формы площадку. Все десять квартир были открыты для просмотра. И на каждой из десяти дверей висела броская табличка. Сдается, продается. Егор побродил по этажу, заглянул в подсобное помещение, на аварийную лестницу и даже в технический ствол со множеством кабельных стояков. Он уже собрался подняться к себе, как из угловой студии, точной копии его собственной квартиры, донесся голос Топоркова. «Сюда, сюда, Соловьев, и заприте дверь». Он юркнул в комнату и растерянно остановился посредине. Здесь, как везде, было пусто. «Соловьев!» – позвали его сзади. Обернувшись, Егор увидел включенный монитор и пугающее большое лицо Сергея Георгиевича. «Добрый день!» – сказал он. «Да уж не добрый Соловьев! Куда как недобрый!» Егор занервничал. Аркадий не мог доложить, не успел бы. Когда они подъехали, записка уже лежала. А если успел, что докладывать? Съездили в музей, и все. Странника Аркадий не видел. «Он ведь жив! Не разбился! Не было ничего! Сон!» Егор пощупал в кармане платок. Узелки не исчезли. «Дверь закрыта?» спросил Топорков. «Вроде». «Пытались связаться с вами в машине, но что-то не вышло. Куда вы там пропали?» «Хотя, может, оно и к лучшему. Беседа сугубо конфиденциальная». «Он уже в курсе, что Маришка живет у меня», отметил Егор. «Фирма?» «Мы перехватили любопытную передачу», нехорошо покачивая головой, сказал Топорков. «Не ту...» которыми вы занимаетесь, но тоже зашифрованы. Мы ее расшифровали. Очень знаете ли. Адрес – одна из баз на Западе. База отнюдь не рыболовецкая. И что примечательно, передача шла из вашего дома. Вот так вот соловьев. Этого не может быть. Разыгрывать подчиненных не в моих правилах. Поэтому определимся сразу. Реплики типа «Ты шутишь!» оставим для жены любовниц. Вы меня подозреваете? Эх, Соловьев, если бы вас подозревали, беседа была бы менее теплой. Давайте по существу. В вашей квартире не чисто. Кто-то слушает спецканал. Вы говорили, это исключено. Я говорил, в него нельзя влезть. И в него не влезли. Они считывают информацию с монитора. Саму картинку. Гениально просто. Но для этого им пришлось у вас обосноваться. Прямо с монитора? Дом напротив? Вспомнил Егор. Они могли в окно? Передача шла из вашей квартиры, повторил Топорков. Вы должны искать не оправдание, а решение проблемы. Маришка? Что Маришка? Не та, не ваша. «Я понимаю, что ваше», – произнес он с ударением. «Проверка пока ничего не дала. Кто кроме нее?» Соседи мы тоже щупаем. Тоже ноль». «Больше никого?» «Думайте, Соловьев. Разносчики, рекламные агенты, техники...» «Галенко заходил?» «Вернее, не заходил, так, на пороге постоял. Техники?» «Нет, давно их не вызывал. У меня ничего не ломается. Ломаться-то нечему». На днях мажордом заменил, Ну тут уж я сам справился, это и ребенок. Мажордом? Сейчас я посмотрю свои... Топорков пропал с экрана и вернулся с какой-то распечаткой в руках. Мы его, когда канал подключали, до самых кишок. У вас примитивный аппарат, вы его, кажется, хауем зовете. Что ж, своеобразно. Вы ошибаетесь, Сергей Георгиевич. Халуй у меня был раньше, а теперь сосед. Егор набрал воздуха и занял убедительную позу. Сейчас он все объяснит. Это же элементарно. Немного подумав, он выдохнул и встал в прежнее положение. Элементарно. Да не совсем. Егор попробовал восстановить хронологию. На фирму он ездил два раза. И спецканал, правда без доступа, уже существовал. Значит... Сначала настроили канал, потом появился сосед, потом он поехал на собеседование первый раз. Тогда он от работы отказался, а канал уже был. Или нет? Это началось с того, что его уволили из метеослужбы. Естественно, по указке Топоркова. То есть на фирме знали заранее. Да ничего они не знали, обозлился на себя Егор. Они так же путаются. А может и похлеще. То, что он принял за петлю во времени, оказалось вовсе не петлей, не кольцом. Какая-то загогулина, дикая, изогнутая. Сергей Георгиевич, у меня к вам разговор. Хорошо, что мы здесь. В смысле, я здесь. Не хотелось бы, чтобы Маришка... Моя Маришка, Стоянова. Ну ладно. А разговор серьезный? Очень. Серьезней даже, чем шпионы. Не знаю, связано ли это с нашим сигналом. Только все, что со мной происходит, получается связано с ним. Слишком длинное вступление, Соловьев. Я не аналитик, Сергей Георгиевич. И никогда им не был. Теперь, наверное, подробней. Не нужно, Соловьев, с каменным лицом ответил он. Это не интересно. Но я метеоролог, воскликнул Егор. И мой диплом? Какой из дипломов вы имеете в виду? По перистым облакам? Мы его уничтожили. И подделали другой? Не забывайте, Соловьев. Мы не подделываем, мы оформляем. И грамоты, и выписки из школьных протоколов. А вы что, участвовали в математических олимпиадах? Нет, не участвовал. Но зачем? Чтобы вы поверили в свои силы. И согласились с нами сотрудничать. Без тени улыбки сказал Топорков. Это было предрешено, но мы решили ускорить. Кем предрешено? Оторопел Егор. Пророчества, приходящие из земли, иногда имеют позитивный характер. Егор попятился и, наткнувшись на покрытый пластиком диван, тяжело сел. Затем поводил ладонями в поисках пульта и, вспомнив, что находится не у себя, Покорно сложил руки на коленях. «Вы получили послание... обо мне?» «А что удивительного? Я и про себя несколько штук читал. Так, мелочь. В тотализатор тысячу таксов выиграл, кошку на дороге задавил. Все сбывается. У вас, конечно, не кошка, а покрупнее. Кого же я задавлю?» «Надеюсь, никого», — впервые рассмеялся Топорков. У него были желтоватые зубы и неправильный прикус. Ваше послание не про кошку. А про что? вяло спросил Егор. Я умру, да? Перестаньте молоть чепуху. Мы не похоронная контора. Он бросил распечатку на стол и посмотрел куда-то в потолок. Хорошо, Соловьев. Не хотел так рано открывать вам глаза, но в принципе, поверьте, собирался. По наитию, без жесткой установки, действовать легче. Однако, если вы уж свели кое-какие концы, больше морочить вас не буду. В послании сказано, что вы его раскусите. Вы первым поймете, что это за сигнал и кому он предназначен. Вот почему мы так настойчиво звали вас к себе и почему мы так боимся утечки из вашей квартиры. Мы могли бы сразу взять вас под плотный колпак, Но это привлекло бы внимание людей с Запада. Мне были уверены, что они отыщут человека, указанного в послании. Ведь вы на нашей территории. Но теперь это очевидно». «И вы берете меня под колпак?» – спросил Егор. Он оглянулся на дверь и приготовился к появлению отряда телохранителей или, по меньшей мере, Степана Галенко с карманным парализатором. «Не берем?» – покачал головой Топорков. Вы будете работать еще активнее. Будете делать много выводов и часто произносить их вслух. Будете трепаться со мной по спецканалу и разглашать секреты в разговорах с товарищами. Товарищей у меня нет. С врагами, со своей невестой, с кем угодно. Дезинформация, сообразил Егор. Только погодите. Когда вы меня приглашали на работу... Диплом это ясно. А как вы мне внушили знания? Их же не подделаешь и не оформишь. Знания? Удивился Топорков. А, вот вы о чем. Аналитические технологии, свободный поиск. Такого факультета вообще нет. Мы не старались построить безупречную легенду. Кому это нужно? Я не про документ, я про знания, возразил Егор. Да какие у вас знания, о чем вы? Когда я приезжал к вам первый раз, вернее прилетал, их еще не было. А вот во второй... Что во второй? — прищурился Топорков. Во второй раз. Я был у вас дважды. Помилуйте, я на память пока не жалуюсь. Вы пришли, мы с вами поговорили, вы дали согласие, потом мы пообедали. Могу сказать, что вы ели осетрину. Не спорю. Но я приходил и до этого. Ночью, что ли? В голосе Топоркова все отчетливо слышалось раздражение. Я докажу. Время. События повторяются. Вы утверждаете, что когда настраивали спецканал моего мажордома, звали Халуй? Это было опять же в первый раз. А еще был второй. Вы снова настраивали, но уже с соседом. Проверьте. Соединитесь с моей квартирой. Ну, единственно ради вас. Экран померк, и Егор принялся нервно кусать ноготь. Сейчас, сейчас то Парков поймет и согласится. Он вынужден будет признать. Здесь не шпионская история, а нечто большее. Петли. Словно кто-то отматывает ленту назад, и люди, как телегерои, проживают эпизод заново. А он, Егор Соловьев, Почему именно он? Не выключается. Он проходит этот отрезок, помня первоначальный вариант. Он видит и чувствует, как отличаются результаты. Взять те же рекорды по прыжкам. И еще. Здесь есть кое-что другое. Они состряпали диплом, которого нет в природе. Но когда он появился, пусть фальшивый. Вместе с ним появились и знания. Реальные. Реальные. Егор приобрел то, чего не имел раньше. И никаким самовнушением это не объяснить. Кто-то его ведет. Куда и зачем? Вопрос не для Топоркова. Сергей Георгиевич такая же фигурка, как и все остальные. Он занят сиюминутным. Восток, Запад. А тот, кто вытворяет эти штуки со временем, кто заставляет людей вспоминать то, чего нет, забывать то, что было, Тот, кто заставляет людей верить? Он никто. Он что? Ему дела нет до вашей возни, граждане Востока и Запада. Вы его часть, а ваша возня – часть его игры. А? Егор рывком повернулся к экрану, но увидел там не странника, а Топоркова. У вас, Соловьев, стоит скверный кип, сказал тот, медленный и тупой. Вы неплохо зарабатываете. Можете позволить себе технику приличию. А, ну и зовут его Халуй. Обратитесь к врачу Соловьев. Не бойтесь, на вашу карьеру это не повлияет. У меня Халуй? Идите к себе и отдохните. Значит, Халуй. Вы хотите сказать что-то еще? Нет. Неважно. «До связи, Сергей Георгиевич!» Игорь поднялся с дивана и, не глядя на монитор, вышел. «Мажордом не распознает спецканал», – отстраненно думал он, дожидаясь лифта. «Зато умница-сосед представляется, как убогий халуй, и связисты фирмы этого тоже вроде бы не замечают». Соседа подарила Маришка. Кроме того, уж очень неожиданно их поверхностное знакомство преобразилась в любовь, аккурат к его походу на фирму. И Маришка сразу уволилась. Теперь она много времени проводит дома. У него дома, со своим хитроумным соседом. Здесь все абсолютно ясно. Маришка работает на запад. Но почему? Почему то Парков этого не понимает? Вместо того, чтобы хорошенько встряхнуть Стоянову, Он предлагает сомнительный план с дезинформацией. Что втирать западным друзьям, он, кажется, еще не решил. фигура Сделал ход и замер. Это очень похоже на поддавки. Маришка в открытую, не утруждая себя конспирацией, отправляет данные на запад, а Топорков ломает голову над утечкой информации. Это не работа разведок, это какой-то цирк. Ваша возня? Часть его игры. Он не настолько сложен. Он гораздо проще. Насчет игры странник был прав. Но сам-то он кто в этом раскладе? Третья сторона. Наблюдатель? От кого? Не от людей, мгновенно осознал Егор. Обе петли появились сразу после встречи со странником в электричке и в лифте. Поправку к рекордам. Он обнаружил лишь благодаря книге странника. И сегодня то ли сон, то ли я, но странник опять что-то изменил. Изменил в мире. В Близнеце? Да, он говорил об этом. Близнец. Место, где мы живем. Не планета, место. Егора пробрала дрожь. Он полез за книгой, но вспомнил, что оставил плащ в музее. «Вы еще вернетесь?» «Вам деваться некуда!» Это были слова Катерины. «Сегодня все только и делают, что цитируют послание!» Лифт остановился на его этаже, но покинуть кабину Егор не смог. Путь преграждала высокая тележка, накрытая черной пленкой. «Секундочку!» — сказал молодой парень в форменном плаще. «Тут у нас...» В голове сверкнуло. «Маришка!» «Они с ней что-то сделали!» А он про поддавки, тюфяк набитый. Егор подался вперед и, затаив дыхание, взял уголок покрывала. «Не надо, примета плохая», — остерег его парень. «Хуже не будет», — сказал Егор. Поборов слабость, он приподнял пленку и чуть не засмеялся от счастья. Это был мужчина, лет пятидесяти. Кажется, он жил в левом крыле здания. Покойник был домоседом, и за все время Егор виделся с ним раза два или три, он даже фамилии его не знал. На груди у мужчины лежал планшет с заполненным бланком, и Егор, бесцеремонно откинув клеенку, прочитал. «Жмыхов Анатолий Геннадьевич». «Сердце», – кратко пояснил парень, и, ударив ногой по колесу, отодвинул тележку в сторону. «А будете без плаща ходить, на таком же самокате повезем», – добавил он. Сам в пассажиры не угоди, огрызнулся Егор. Он дошел до квартиры и потрогал ручку. Дверь была открыта. Ну, как там, в музее? спросила Маришка, перемешивая в стеклянной миске что-то нежно-розовое. Потрясающе! буркнул он. Камеру переноса видел своими глазами. И про колонизацию, лекцию. Ты чего такой бледный? Да! «На площадке!» «Сосед умер?» «Я слышала! Салат будешь?» «Из лосося!» «Буду! Рыбы побольше!» «А жмыхов?» «Всех не спасешь, Егор!» «Не отрываясь от стрепни, сказала Маришка». «Вы направление в клинику разослали?» «Разослали!» «Сто жмыховых явились, а этот поленился!» «Скоро привыкнешь!» «Дура ты! Я за тебя испугался!» «Это с какой стати? Разве ваш главный по плащам тебе не говорил, что мы друг друга не убиваем?» «А что ж вы друг с другом делаете?» Маришка пожала плечами и скрылась на кухне. «Вообще-то спасибо, я тронута!» — крикнула она. «На здоровье!» — язвительно ответил Егор. «Ты спишь со всеми объектами или только со мной?» «Только с тобой. Но мне было не противно». С глумливым спокойствием отозвалась она. — Спасибо. — На здоровье, Егор. Они тебе уже сообщили? — Что? — Ну, что я... — Пять минут назад. Вернее, я сам допер. Но они тоже догадываются. — Да уж пора бы. Маришка снова вошла в комнату. На ней были бриджи и объемная куртка с косой молнией. В руках Маришка несла две тарелки с салатом. Ты куда-то собралась? — Сперва поедим, — сказала она, садясь на диван. Егор ковырнул розовую массу и отбросил вилку. Лосося в салате было не больше половины, остальное, не рыба, будило в нем рвотный рефлекс. Угораздил же меня со старухой роман закрутить. — С какой старухой? — возмутилась Маришка. — Ты на десять лет старше меня, по документам. «А, Егор, этой штуки знаешь сколько?» «Ну, где там ваши бойцы?» «Я готова!» «Бойцы?» Недоуменно переспросил Егор и еле успел уклониться. Выбитая дверь плашмя пролетела над столом и ударилась о стену. В дверном проеме повисло непроницаемое облако пыли, из которого, словно из ночного кошмара, выскочили ноги в мягких, зашнурованных до колен сапогах. Степан... Самый дорогой курьер на близнеце был одет в черную рубаху с длинным рукавом. Более абсурдного наряда Егор представить не мог. «Обедаем?» – слащаво спросил Галенко. «И опять рыбка?» «Ты, Соловьев, однообразен!» «Стучаться надо!» – с улыбкой сказала Маришка. «В школе не учили?» «А я постучался!» Он указал на сломанную дверь и картинно почесал затылок. Когда его ладонь вернулась из-за головы, в ней оказался короткий ребристый цилиндр. Слева от Егора что-то звякнуло, и он вжался в спинку дивана. Маришка, как и Степан, держала в руке парализатор. Стоянова и Галенко, продолжая улыбаться, целили друг другу в живот и не стреляли. «Мы будем платить больше», — сказала Маришка. «Больше мне не надо», — ответил Степан. А тебе, кроме денег, мы предлагаем статус до конца жизни. Орден и коттедж в умеренной зоне у меня уже есть. Значит, не договорились. Значит, нет. В комнате одновременно раздались два щелчка, и Галенко повалился на пол. «Маришка!» Та что-то промучала и уронила голову Егору на плечо. Вы спятили, да? Он вскочил и, прыгнув к Степану, остановился. Маришка умоляюще смотрел ему в лицо. Моргнув, она показала глазами на сумочку. А, Анти, бессильно прошептала она. Дот! хрипнул Галенко. Шпионы, маму вашу! Обозлился Егор. Как вы меня все? Он расстегнул у Степана на карман и достал оттуда шприц ампулу. потом подошел к столу и, вывернув сумочку, разыскал в куче брошек второй такой же. «Хорошо, что вы говорить не можете, представляя, чтобы вы тут...» Егор подкинул в ладони прозрачные тюбики и, взглянув на тела, задумался. Из двух вариантов он предпочел бы третий, однако не был уверен и в нем. Оставить обоих и уйти – это поссориться сразу со всеми. «Сам по себе...» Один против Запада и Востока, против двух Австралий, гори они синим пламенем. Не хотелось даже и пробовать. Он снял на шприце защитный колпачок и слегка надавил. По тонкой игле сползла маленькая слезинка. «Куда колоть-то?» — раздраженно спросил ему Маришки. «В шею? В руку? В жо. «Ута... отчишь! беззвучно ответила она. «Надо ж, какая покладистая!» Егор распахнул на ней куртку и прицелился в плечо. Но Маришка неожиданно перехватила его запястье. «Вот дать тебе по морде, хамло несчастное!» бодро произнесла она. «Сама выздоровела?» Вроде того, Маришка встала и, подойдя к Галенко, быстро ощупала его рубаху. «К таким встречам надо заранее готовиться. Усек?» Она подняла с пола парализатор и сделала шесть выстрелов подряд. Степан дернулся шесть раз и, кажется, намочил штаны. «Он не умрет?» – с опаской спросил Егор. «Нет. А ты молодец!» «Проверочка, да? Куда ж без этого?» «Угу. Большие деньги, коттедж и... Что еще? Орден?» «Тебе это ни к чему!» Маришка принесла из кухни портативный кип, и откинув крышку экран, начала что-то выстукивать на клавиатуре. Егор попытался понять, чем она занимается, но Маришка работала в незнакомой операционной системе, и ничего, кроме хаоса символов, он не обнаружил. Однако этот хаос что-то напоминал. Значки и цифры составляли сплошной массив, и чем дольше Егор вглядывался в экран, тем больше убеждался, Что все это уже где-то видел. Сомнения развеялись, когда он заметил три запятых. Абсурдное с точки зрения грамматики сочетание. Надо было вернуться. Вернуться в музей и забрать плащ. И книгу. «Ты чего делаешь?» – спросил Егор. «Сейчас... так... сейчас...» – пробормотала Маришка. Она наяривала всеми десятью пальцами. Строка бежала за курсором так быстро, что Егор не успевал следить. «Так!» — повторила Маришка и, выщелкнув кристалл накопитель вставила его в гнездо домашнего киба. «Сосед! Спецканал!» Узоры на стене посветлели и растаяли. Сквозь обои появился захламленный кабинет. А в нем Топорков. Егор недоуменно взглянул на Маришку, на лежащего Галенко и снова на Сергея Георгиевича. Топорков Смотрел куда-то в центр монитора и внимательно молчал. «Хорошо, Степан!» — сказал наконец он. «Как Соловьев!» Еще 30 секунд молчания. «Что ж, очень хорошо. А стоянного? Еще одна пауза. «Великолепно! Но бдительности не терять!» «Что? Почему так много? Ты так считаешь?» — Что ж, будь по-твоему, благодарю, Степан. — Да, до связи. — Он говорил с Галенко? — спросил Егор, косясь на распростертое тело. — И, как видишь, остался доволен. — С каким Галенко? Вот же он. — С квази, Егор. квази интеллект блок. Создал квази-Галенко. С ним твой начальник и пообщался, — торопливо сказала Маришка. — Отстань. У нас всего полчаса. Еще одно дельце. Она взяла свой кип и подключила его к разъему в стене. Сосед, получи шаблоны, активируй и скинь полные пакеты. Пока Мажардон выполнял эти туманные инструкции, Маришка вытащила из гнезда кристалл и спрятала его в сумочку. Операция закончена, доложил сосед. Твое новое имя? Игорь Орлов», — сказала Маришка. «Мое?» — спросил Егор. «Ну не его же. А я Маришка Воинова. Легко запомнить. Я знаю одну Воинова. Вот я и есть она. Или наоборот, как тебе угодно». «Она служит в нашей фирме», — предупредил Егор. «И поэтому владеет абсолютным допуском и физическим, и системным. Нам это пригодится». Когда будем проходить контроль? Какой контроль? Ты на самолете когда-нибудь летал? Не доводилось. На электричке удобней. Через океан! хмыкнула Маришка. Нет, погоди, я тебе не мячик резиновый. Меня ваши соревнования или противостояние, или что там еще не волнует? Понятно? Я здесь родился. На Востоке, понятно? Понятно, понятно. Но ты же сам выбрал! Когда решил вколоть антидот мне, а не ему. Просто ты мне нравишься. Подумаешь, укол. Нет, Игорь Орлов, просто в жизни не бывает. Ты выбрал, и они тебе этого не простят. Я не орлов а я и не Войнова, и не Стоянова. Я вообще не Маришка, и лицо это не мое, ну и что? И Маркова тоже такая же. Это был резервный вариант на случай, если ты останешься в метеослужбе. «Вот ведь!» — Егор упал на диван и взъерошил волосы. «Вот ведь скоты!» «Все заранее! Как вы посмели? Я человек, живой, я сам по себе!» «Мы все люди, Игорь. И все сами по себе. Каждый из нас, но не ты. Либо ваши спецы не точно расшифровали строку...» Либо сказали тебе не всю правду. Ты не только первый. Ты единственный. Единственный, кто поймет. Команду поправил Егор. Строки из послания. Это команды. Больше я ничего не знаю. Я устал. Устал удивляться, бояться. Отдохнешь. У тебя будут хорошие условия. Здесь таких не создадут. И главное, там... Тебе никто не будет морочить голову. В Западной Австралии к людям относятся лучше. Почему, Маришка? Под И ты, и Маркова. Но имя-то можно было другое. Таковы правила. Игры? Да. Но вы же поддаетесь фирме, помогаете ей вас вычислить. Да, конечно. Но таковы правила. Женская логика. Нормальная логика, человеческая. А у меня, отрешенно подумал Егор, у меня какая? Повальная амнезия в метео ваша работа? Спросил он. Не понимаю тебя. Когда я вернулся второй раз, меня никто не помнит. И даже твоя тезка. Ты что-то путаешь. Какой второй раз? Так вы тоже. Тоже не в курсе. Петли. Это повторялось дважды. Или нет? Маркова здесь, осенила Егора. Маркова еще на востоке. Неважно, Игорь. Свяжи с ней, свяжи сейчас. У нас нет времени, пойдем. Она открыла шкаф и достала первую попавшуюся вишенку. Скоро ночь, угрюмо сказал он. Зачем мне плащ? Будет новый день, пообещала Маришка. Егор покорно оделся и застегнул пуговицы. Когда он стал завязывать пояс, то почувствовал, что в правом кармане лежит какой-то плоский предмет. Книга. Он узнал ее сразу, по нелепым закорючкам на обложке. И еще по двум жирным пятнам от шпрот. Он все-таки ее заляпал. Егор не удивился и не испугался. Ему и впрямь это надоело. Он лишь пролистал 200 страниц абракадабры и сунул книгу в карман. — Сосед, прощай навсегда, — отчетливо произнесла Маришка. — Подтвердить или отменить, — потребовал Мажордон. — Подтверждаю, прощай навсегда. — Принято, — ответил сосед, и Егору показалось, что в синтетическом голосе звучит легкая грусть. Свет в квартире погас. Выключенное климат оборудования короткий гудок, на кухне что-то фыркнуло и тоже смокло. В вечернем сумраке еще ревели, теряя обороты, скрытые вентиляторы, но все тише и тише, пока не остановились совсем. Маришка убрала портативный кип за пазуху и длинно вжикнула молнией. Потом трижды выстрелила в голенка и положила парализатор ему на грудь. «Пора», — сказала она. Игорь печально кивнул. В верхнем углу стенного монитора слабо мерцали сброшенные часы. 00:00